Глава 9. Отдел 15К. Женька вышла на улицу и непроизвольно поёжилась, то ли от ветра, то ли от нервов. Будем надеяться, что Олег Георгиевич не узнает всех подробностей её визита в этот дом. Вспоминать лишний раз свой конфуз не хотелось, поэтому Женька решила сосредоточиться на деле. В конце концов, Колдун не опроверг информацию ведьмочки, значит, вероятность проведения запретного ритуала никуда не делась. нужно продолжать искать. Вопрос только в том, что именно. Женька почесала затылок и прикинула варианты. Королёв, странный город. Не зря когда-то он носил статус закрытого. Встреча с колдуном ярко показала, что хотя к делу здесь испытывают определённое уважение, откровенного страха и желания помочь никто демонстрировать не собирался. Остаётся один вариант. Тамара Петровна Главврач городской больницы и по совместительству глава местного Ковина-Ведьм. Женька никогда не испытывала большой любви к этому племени, но делать нечего. В конце концов, запретный ритуал – проблема общая. Вряд ли ведьмам понравится, если у них под носом сотворят какое-то непотребство. Пропускной режим в больнице с прошлого раза сильно не изменился. Женька абсолютно свободно прошла на территорию, машинально отметив, что территория по-прежнему открыта для всех желающих. Медсестра в регистратуре, правда, попыталась спросить, куда направляется девушка, но услышав уверенный ответ главврачу, всего лишь посоветовала надеть бахилы. И вот пойди, пойми, чего в таком положении вещей больше доверия или безалаберности. С одной стороны, ничего плохого в том, что любой человек может спокойно попасть к врачу, пусть даже главному, нет. А с другой, какой-то фильтр всё-таки присутствовать должен. иначе руководство больницы только и будет целыми днями с посетителями разбираться. Вот и получается, что во всём нужна золотая середина. И так плохо, и так не очень хорошо. Впрочем, добравшись до кабинета главврача, Женька поняла, что абсолютно зря переживала за рабочее время руководителя. Вежливая ведьма, выглядевшая как круглолицая женщина лет 60, технично фильтровала посетителей и отводила от заветной двери всех нежелательных визитёров. Образ медсестры, знающей ответ на любые вопросы, прекрасно подходил для этих целей. Причём процесс оказался настолько виртуозно организован, что Женька запросто могла и не заметить ничего, если бы не сторожок на волжбу в кармане. Тётитич настояла, чтобы девушка засунула в карман этот тяжёлый медальон. И вот сейчас он настойчиво вибрировал, оповещая Мезинцеву о работающих рядом чужих чарах. Самое интересное, что на Женьку псевдо-медсестра не обратила ровным счетом никакого внимания, то ли распознала в ней сотрудника отдела, то ли почувствовала медальон. Тамара Петровна Женьку поначалу не узнала, а может быть, просто спрятала свои эмоции, не желая особенно общаться с представителем отдела. — Вы ко мне, девушка? — сухо осведомилась ведьма. — По какому вопросу? Мезенцева была уверена, что Тамара Петровна ее узнала, Поэтому сухой тон и демонстративное нежелание общаться лишь добавили раздражения к и так не слишком хорошему настроению. «Добрый день, Тамара Петровна», — холодно процедила Мезенцева и без спроса уселась на стул для посетителей. «Конечно же к вам. Это же вы будете нести ответственность за грехи товарок из вашего ковина». «А-а-а, судные дьяки», — протянула ведьма. «Не буду врать». Что счастливо вашему визиту. И уж тем более не понимаю, за что я должна нести ответственность. У нас всё хорошо, по крайней мере, так было до вашего визита. Нам известно, что в городе готовится проведение запретного ритуала. Женька не была уверена, что Лосиный остров входит в зону ответственности местного ковена, поэтому решила, что можно немного сгустить краски. В конце концов, в Королёве тоже достаточно мест, где можно совершить жертвоприношение. серьёзное заявление, моментально сменила тон Тамара Петровна. Вам известны подробности? К сожалению, почти никаких, развела руки в сторону Женька. Но некоторые жители города уверены, что оптимальные даты будет следующая неделя. То есть вы сначала пришли не ко мне, а к Николаю, прищурилась ведьма. Интересно, кто из моих девочек ему на хвост наступил? Вроде бы никаких конфликтов между нами не было. «Чтобы он наше племя в страшных грехах обвинять начал». «Он и не обвинял», — усмехнулась Женька. «Я просто проверяла полученную информацию, а вот ваше беспокойство выглядит подозрительно. Вам, Тамара Петровна, что-то известно?» «Девочка», — голос ведьмы ощутимо похолодел, «тебе не кажется, что ты еще слишком молода для подобных намеков?» «Не переживайте, Тамара Петровна», — улыбнулась Мезенцева. Этот недостаток проходит с годами, я про молодость, а вот о каких намеках идет речь, действительно не понимаю. Вы глава Ковина, в королеве почти нет оборотней и колдунов. Кто, как не вы, должен быть в курсе всего происходящего? — В таком случае вам стоило прийти ко мне в первую очередь, — назидательно поводила указательным пальцем в воздухе ведьма, — и не давать повода для досужих сплетен, у страха глаза велики. Кто его знает, что сейчас Николай себе нафантазирует и как расскажет об этих домыслах окружающим. Этому смарчку старому только дай волю. Завтра окажется, что я кровь младенцев на завтрак пью вместо кофе. С этой стороны Женька проблему не рассматривала. Ей в голову не могло прийти, что Колдун-затворник окажется сплетником. А вот Тамара Петровна почему-то в этом не сомневалась. Возмущение ведьмы выглядело настолько искренним и не наигранным, что Женьке в какой-то момент стало искренне стыдно. Впрочем, не надолго, буквально на 3-4 секунды. Дольше старший лейтенант Мезинцева переживать из-за ерунды не умела. В таком случае, Тамара Петровна, вы должны быть не меньше меня заинтересованы, чтобы докопаться до истины. заключила Лёшенька, почувствовав за собой правоту и уверенность в правильности сделанного. Давайте вместе подумаем, кто мог бы провести в вашем городе запретный ритуал и как нам можно вывести этого негодяя на чистую воду. Девушка нарочно подольстила ведьме, построив фразу так, как будто та является полноправной хозяйкой города. Может быть, слова Мезинцевой были далеки от действительности, но Лёшеньке казалось, что так диалог получится более продуктивным. Эх, жаль, Олег Георгиевич не видит, как искусно она умеет манипулировать собеседником. Ведьма задумалась, машинально перебирая лежащие на столе бумаги, а затем вновь подняла взгляд на Женьку. А знаете, девушка, наверное, вы правы, как будто вспомнив что-то очень важное, взволнованно произнесла Тамара Петровна. Я как-то не придала этому значения. А теперь понимаю, что всё складывается одно к одному. Это Мария. Что Мария? Не поняла Женька, невольно заражаюсь возбуждением собеседницы. Мария планирует ритуал провести, пыхтела ведьма. Ко мне внучка её приходила, интересовалась детьми, родившимися в конкретный день. Ещё и сказку какую-то неубедительную придумала про заказ в детективное агентство. Дескать, какая-то излишне нервная особа переживает, что у неё ребёнка при рождении подменили. Я тогда посмеялась, только сейчас понимаю, что не зпроста всё это было. Так, так, так, побарабанила пальцами по столу Женька. И много таких детей было. И как бы нам узнать, про какой именно день шла речь? Да нет, ничего проще. Тамара Петровна сняла трубку с телефонного аппарата и позвонила кому-то по внутреннему, состоявшему всего из трех цифр, номеру. «Сейчас нам все и расскажут», — пообещала ведьма Женьке, закончив разговор и кладя трубку обратно на телефонный аппарат. «И как это я сразу не сообразила?» «А теперь расскажите мне, что именно вы сообразили», — попросила Женька, не слишком осведомленной о реалиях подмосковного города. Мария живёт в этих местах уже очень давно. Не стала забираться ведьма. Мне кажется, что вы успели с ней познакомиться в ваш прошлый визит в наш город. Она живёт в остатках деревни, которые сохранились в глубине Лосиного острова. Мария Васильевна, сообразила наконец Женька. Та самая, у которой внучка Обратень и внук Колдун. Он не колдун, досадливо дёрнула плечом ведьма. Просто получил дар, который ему не предназначен. Мне всегда казалось, что там, женка интонации выделила слово там. Всегда точно знают, кому и какой дар отмерить. Тем более, насколько я поняла, способность внука Марии Васильевны не благо, а проклятие. Любой дар проклятие, философски ответила ведьма, особенно если тебя не учили, как им правильно пользоваться. А про Даниила вообще никто не знал до недавнего времени. Не удивлюсь, если Мария сама не догадывалась о способностях внука. Всё-таки в нашем племени дар передаётся по женской линии. А внучка, как в семье ведьмы появился оборотень. Женька отчаянно сожалела, что не включила диктофон на смартфоне. Приблудилась откуда-то, пожала плечами Тамара Петровна. А Мария всегда странная была. Не убила ребёнка, а наоборот, приютила. «А она должна была убить?» Наверное, этот вопрос был лишним, но Женька никак не могла поверить, что не ослышалась. «Оборотни и ведьмы не должны жить вместе», — ответила Тамара Петровна. «Я не знаю, кому и что в очередной раз хотела доказать Мария, но только подобное соседство противоестественно. Правда, Машка всегда плевать хотела на мнение окружающих, оттого и живет бобылем. С Ковиным дел иметь не хочет, в праздниках и обрядах участия не принимает». а ей лично что-нибудь не понадобится, так может месяцами и своего леса носа не показывать. А чуть что? Так сразу же тут как тут. Здравствуй, соседушка, как дела? Давно не виделись. А тебе такое соседство не нравится? Про себя заклюла Женька. Поэтому ты и сливаешь товарку с такой охотой. Интересно, насколько сильна эта Мария Васильевна. Судя по рвению Тамары Петровны, она всерьёз переживает за своё место главы ковена. Впрочем, сила ведьмы не обязательно должна гарантировать ей место во власти. Просто управлять той, кто заведомо сильнее тебя, бывает ой как непросто. Ведьмы и так сами по себе народ сплочённый, а уж если сочтут, что их интересам кто-то угрожает, Поэтому этот момент тоже надо держать в голове. Возможно, Мария Васильевна и её удивительные родственники ни при чём, а Женьку просто пытаются использовать в каких-то шкурных интересах. А с другой стороны, деваться некуда, проверить информацию всё равно придётся. В этот момент в дверь кабинета постучали. Медсестра принесла регистрационные журналы и сразу же открыла перед главврачом страницы, с которых делала выписки внучка Марии Васильевны. Тамара Петровна, но я же ваше поручение выполняла. кидая испуганные взгляды на Женьку, шёпотом затараторила мать-сестра. Вы же помните, что я ей отказала поначалу. Я всё помню, буквально-таки ледяным тоном прервала подчинённую ведьма. Спасибо за журнал, можете быть свободны. Всё страннше и страннше, усмехнулась про себя Женька, стараясь сдержать безмятежное выражение лица. Теперь она не сомневалась в своей правоте. Мария Васильевна не имеет к ритуалу никакого отношения. К внучке, да, вопросы остаются. Возможно, девушка обратнее использует в тёмное, но старая ведьма явно не вынашивает никаких сладейских планов. Женька аккуратно переписала в блокнот данные о детях, родившихся в конкретный день, а затем для верности ещё и сфотографировала страницы журнала на телефон. Как говорится, лишним не будет. Ну что ж, спасибо за помощь, как можно искреннее поблагодарила Мезинцева ведьму. Намного понятней, конечно, не стало, но, по крайней мере, появилось направление поисков. А давайте я вам кого-нибудь из своих девочек дам, внезапно предложила Тамара Петровна. Вам же проще будет в наших местных реалиях разбираться. Ага, за одно согледателя и шпиона. Вновь усмехнулась про себя Женька, но вслух отказываться не стала. Явный враг всяко лучше, чем кто-то неизвестный подглядывающий за спины. Это было бы прекрасно, — расплылась в улыбке сотрудница отдела 15К. «Я тогда оставлю вам номер телефона, а ваша девушка пускай позвонит мне». «Да зачем такие сложности?» — чуть ли не пропела в ответ Тамара Петровна. «Она прямо сейчас и придет?» Молодая ведьмочка и впрямь появилась очень быстро, как будто ждала зова где-то в соседнем кабинете. А может быть, так оно и было. Выяснить правду все равно особо не у кого. Знакомьтесь, Евгения, это Ольга, улыбаясь медовой улыбкой, представила свою товарку Тамара Петровна. Женька в ответ только хмыкнула. Ольге ей сразу не понравилось одно слово ведьма. Высокая как минимум на полголовы длиннее самой месянцевой, с длинными стройными ногами, которые подчёркивал короткий тесный халатик. Впрочем, халатик подчёркивал и другие прелести Ольги, что никак не добавляло приязни в глазах Евгении. Хотя Женька никогда не заморачивалась по поводу своей внешности и не без оснований считала себя довольно привлекательной, но сейчас рядом с таким парадом неприкрытой сексуальности могла только беззвучно материться и прикидывать, как половчее оторвать ведьмочке голову, и вроде как от помощи отказываться уже поздно. Ольга Евгения оказывает нашему Ковину огромную услугу, с улыбкой инструктировала молодую ведьму Тамару Петровну. Ей надо предоставить самое полное содействие. Хорошо, Тамара Петровна. Даже голос у молодой ведьмы показался Женьке противным, журчащий, как ручеёк. В голове всплыло слово «хрустальный». Тьфу ты! Противное слово! Девушки вышли на улицу и остановились у ворот. — Что мы должны делать? — поинтересовалась Ольга. Она улыбнулась так жизнерадостно, как будто с рождения мечтала помогать Мезенцевой в ее расследованиях. — Для начала понять, как добраться до лучшей подруги вашего Ковина, — пробурчала Женька. — К Марии Васильевне! — еще жизнерадостнее улыбнулась Ольга. — Вызвать такси! — В эту глухомань ездит такси? — удивилась Мезенцева. В прошлый раз мы чуть подвеску не оставили на этой дороге. А у нас на секундочку микроавтобус. Или у вас в качестве такси вездеходы ездит? Зачем вездеходы? удивилась ведьма. Можно же с комфортом доехать. Я сейчас позвоню. Женька скривилась и не стала ничего отвечать. Это, конечно, непрофессионально, но бороться с эмоциями становилось всё более сложно. Оленька раздражала неимоверно. Впрочем, подкативший седан желтого цвета кое-как примирил Евгению с действительностью, а во время тряски на ухабах вблизи дома старой ведьмы у Мезенцевой созрел иезуитский план, оставалось только притворить его в действие. Звонка на входной двери по-прежнему не было, но Ольга и не думала стучать, спокойно остановившись на крыльце и ожидая реакции хозяев. Женька тоже не стала задавать лишних вопросов, прекрасно понимая, что огромный чёрный кот не просто так сначала внимательно оглядел парочку гостей, а затем скрылся в доме через приоткрытую форточку. Чего надо? Входная дверь отворилась сразу Настьев. Стоявшая на пороге старуха явно не выглядела образцом дружелюбия и гостеприимства. Наоборот, Первым неосознанным желанием Женьки была мысль извиниться и немедленно бежать прочь от этого дома. С таким видом гостей не привичают, а прикидывают, как их расчленять и мариновать с подручней будет. Здравствуйте, Мария Васильевна, пропила Ольга, ничуть не смущённая ни дружелюбным видом старой ведьмы. Тамара Петровна вам кланяется, велела. Как дела ваши? Как здоровье? Сдохла я, проворчала в ответ хозяйка избы. Мне давечи в паспортном столе так и сказали: "Сдохла, потому что иных данных не имеется". Так что можешь передать Тамаре хорошую новость: её мольбы кто-то услышал. Да что вы такое говорите? театрально возмутилась Ольга. Никто в нашем ковене никогда вам зла не желал, наоборот. Гордимся, что такая уважаемая веду не живёт в нашем городе. Ой, как поёшь! усмехнулась Мария Васильевна. Я ж заслушалась. Ну и чего явились? Я гостей не жду, особенно таких, как вы. А что с нами не так? возмутилась Женька. Мы вроде бы никаких правил не нарушали, хозяев не обижали, а вы нас на пороге держите. Не по-людски это. Пигалится из-за дела. И Тамарина про фурсетка прищурилась старая ведьма. Так себе компания. Да и занятая. Пошли приходите через неделю, а лучше через месяц. С этими словами Мария Васильевна попыталась захлопнуть дверь в избу, но Женька успела придержать ее для верности, поставив в проем ногу. «А может быть, все-таки поговорим?» Миролюбиво предложила она хозяйке дома. «Или Тамара Петровна права, и это вы воруете детей для ритуала?»